чтобы представить себя такой. Вам это, разумеется, не могло прийти в голову. Да вообще, кто бы стал красть эту книгу, если сегодня утром я видел ее в Таунтоне на шестипенцевой полке? Вероятно, вас интересует, где я нашла вашу книгу. Весьма странно месть. Я случайно открыл НССР, в нем есть внутренний карман, которым я никогда не пользуюсь, и тут обратил я внимание, что там что-то лежит. — Оказалось, это ваша книга. Я попыталась вспомнить, как она могла туда попасть. Мы заезжали к вам перед тем, как я гостила у родителей. Я навещаю их каждый год в одно и то же время. Судя по всему, я взяла книгу с собой, после того, как вы любезно одолжили ее мне, и она так и осталась на СССР. Теперь мне надо срочно написать Брайану и сообщить ему радостную новость, потому что в поисках книги он перевернул дом вверх дном. Чтобы добыть другой экземпляр, он даже поместил объявление в газете и предложил за книгу десять фунтов. Подумайте только, десять фунтов за книгу стоимостью в шесть пенсов. И ведь какой-нибудь корыстный человек, имеющий у себя, мог бы воспользоваться тем, что мой муж ничего не понимает в стоимости книг, и обмануть его. Но сколько бы она ни стоила... Я смог прочесть лишь благодаря вам, и до сих пор не могу понять, почему так быстро забыла о ней иск не ваши сали Хайгерхил. Постскриптум. Чудесная стоит погода, неправда ли, как раз для того, чтобы загорать. Надеюсь, вы и мои Суинтерс наслаждайтесь солнцем и теплом.